Глава 6. Морок. Урод лель с ненавистью смотрел в сторону дворца. Это наваждение? Лада не могла поверить, что их провели. Лель поглядел на тряпку, которой вытирал кровь, чистая. Похоже, что не только. Еравит перекинул топор из одной руки в другую. Мара ещё постаралась. Она же богиня болезни. Вот они с мороком и устроили нам горячий прием. Развлеклись. Лада закинула рюкзак за спину. Последние метры она волочила его по земле. Да, темно боги сильны. Вряд ли посвист или яровит смогли бы провернуть что-то подобное. А ведь они думали, что это смерть. Настолько все было реально. Как в одном сериале сказали, боги тоже умирают. И гораздо чаще, чем ты думаешь. Они совсем с катушек слетели. Лель никак не хотел успокоиться. Боги не имеют права вмешиваться в дела Яви и Диви, а эти гады захватили Дивье царство, да ещё закрыли доступ к ним для всех остальных. Вот сейчас и разберёмся. Лицо Яровита не предвещало ничего хорошего. Они зашагали в сторону замка. В солнечном свете от дворца исходило такое сияние, что глазам было больно. Сверкали оранжевые витражные окна, блестел медный купол. Светились стены. Приходилось щуриться, чтобы разглядеть подробности. Несколько тропинок, выложенных из кирпича, разбегались в разные стороны, чтобы потом слиться в широкую дорогу, ведущую к зданию. Дорога утыкалась в интарную лестницу, которая поднималась к дверям. Возле огромных створок стояли две статуи, изображающие полуженщин-полуптиц. Колонны на фасаде походили на каменные деревья, мощные дубы и раскидистые вязы. Путники быстро шагали, не встречая препятствий, но настороженность не проходила. Чудилось, что со всех сторон за ними наблюдают тысячи глаз. От этого напряжение нарастало. Лада вертела головой, чтобы не пропустить нападение, ей казалось, что ещё немного и что-то произойдёт. Красные глаза откроются на небесах, земля распахнёт окровавленный рот и поглотит путников. Морок, прекращай! Тихо произнес Яровит, и на вождение спало. Все вокруг затряслось, захихикало. «Видели бы вы себя!» Голос Темнобога был одновременно высоким и низким, грубым и нежным. «Зрелище еще то, особенно когда пластались по земле. Давно я так не веселился». «Ну так в чем проблема?» Еравит выглядел бесстрастным, лишь левая рука то сжималась в кулак, то разжималась. "Выходи и развлечёмся". "Это вызов?" голос Морока похолодел. "Да", кратко ответил бог воинов. И вот тут случилось то, чего Лада боялась. Ужас ожил. Её ноги стали погружаться в землю. Девушка пыталась вытащить их, но не получалось. Она задергалась точно муха, угодившая в паутину. Стой, где стоишь, девочка. Морок оказался не взрачным, среднего роста, худой, волосы непонятного цвета, блёкло-серые, длинный узкий рот, прозрачные глаза на выкоте. Это бой для настоящих мужчин. Бог кошмаров неспешно прошёлся перед остальными. Даже не знаю, кого выбрать, он нарочито привлялся. Все такие хорошенькие. Может сразиться с тобой, Еровит? А ты не струсишь? усмехнулся бог воинов. Морг скептически осмотрел его. Знаешь, всё-таки нет. Я предпочитаю нормальных богов, не переделанных из человека. Рассмотрю другие варианты, он почесал лоб. Что-то я растерялся. Два пацана, девчонка, чьё происхождение сомнительно обмельчали светлые боги. А ты проверь, чудес, что лель просверлит глазами дыру в боге кошмаров. Настаиваешь, радостно удивился тот. Я не против, хотя Марена, наверное, расстроится, но для неё же будет лучше. Лада удивилась, кем ему приходится Марена и какие счета у бога кошмаров к лелю. Но противники уже шагали прочь, чтобы никто не мешал. У Морака два меча, произнёс посвист: "Один не настоящий". Лель знает. Яровит по-прежнему выглядел спокойным, справится. Лада не была в этом уверена. Морок выглядел заморошенным, но он уже показал, чего стоит. И как бы освободиться, чёрт? У неё же есть магия земли, как она об этом забыла? Лада настроилась, мысленным усилием раздвинула землю и через мгновение вытащила ноги из плена. Посвист показал ей большой палец в знак одобрения. С каждым шагом боги преображались, на них появились кожаные доспехи с металлическими вставками. На боге любви — защита нежно-синего цвета. На боге кошмаров — черного с красным. Лада посмотрела на себя. Интересно, а у нее так получилось бы? Или это для продвинутых богов, а не таких начинающих, как она? Лель и морок остановились в отдалении. Лель обнажил меч. Морг достал два. Он двигал ими в разные стороны, казалось, что в каждой руке бог держит мельницу, чьи лопасти быстро вращаются. Позёр, с раздражением подумала Лада, но в этот раз не пролелела. Она поняла, что очень боится за бога любви. Шансов против Мор ока у брата почти не было. Из них всех только Еровит мог достойно сразиться с богом кошмаров, но тот специально выбрал другого противника. Морок сделал шаг навстречу Лелю и рубанул в лицо. Лада чуть не ахнула, в последний момент ей удалось удержаться. Лель отшатнулся и мечом отвел удар, тут же парируя взмах второго меча. При каждом металлическом лязге Лада вздрагивала. Но не смотреть она не могла, словно от этого зависело, останется ли Лель в живых. По сравнению с врагом Лель выглядел неопытным и неуклюжим. Он не пытался уколоть на опережение или обмануть, лишь отмахивался от быстрых атак Морака, пока ему это удавалось. Плохой у тебя ученик, Еравит, крикнул Морак. Ты его на деревянных мечах обучал, что ли? И в этот момент Лель рубанул по выставленной ноге противника, показалась кровь. По лицу Морака прошла судорога, а дальше завертелась. Влада лишь видела бесконечное мелькание чёрных клинков. Дзынь, дзынь, дзынь. Судя по звукам, Лель отбивался, но как долго Бог любви крутился на месте, стараясь не подпустить врага, а Морок старался подобраться к Лелю, чтобы нанести смертельный удар. Влада не сразу заметила, что неловкость Леля исчезла. Он подобрался, посуровил, маска неопытного бойца пропала. Ему снова удалось задеть Морока, на запястье того красовалось отмечено Посвист переживал за брата больше, чем Лада. Он неотрывно следил за боем, шевеля при этом губами, может, читал молитву, только кому? Бог ветра побледнел, на лбу выступил пот. Иногдаун подавал со всем корпусом вперёд, словно стремился прикрыть Леля. Его губы кровоточили. Посвист искусал их, не замечая этого. Лада отвернулась, наблюдать за Посвистом ещё хуже, чем за Лелем. Кажется, что страшное уже свершилось. Морок нанёс колющий удар мечом снизу вверх. Одновременно он рубанул слева другим клинком. Но Лель вместо того, чтобы отшатнуться от первого удара и попасть под второй, шагнул вперёд, принимая оружие телом. Затем развернулся корпусом и отбил меч, целящийся в гортань. Оружие с шумом выпало из руки Морока. Лель приставил к груди Бога Кошмаров остриё меча. "Сдавайся". Морок молчал. Лада не верила собственным глазам, ведь Лель должен быть ранен, меч прошил его насквозь. Как же так? А потом вспомнила: один из клинков не настоящий. Похоже, бог любви правильно сообразил, какой именно Лель надавил. Лезвие распороло доспехи противника. "Сдавайся", ещё раз потребовал Лель. И тут Лада заметила, что Морок достаёт из рукава кинжал. "Лель, берегись!" Слова сорвались быстрее, чем девушка додумала мысль. Лель перехватил руку бога кошмаров, началась борьба. Кисть вывернулась и кинжал распорол бок Морака. Бог кошмаров покачнулся, его кожаные доспехи окрасились красным. Лель отшатнулся, не ожидал, что серьёзно ранит врага. Увидимся ещё, сквозь зубы пообещал Морак, а потом исчез, растаял на глазах.